Глава четвёртая Лорд Вестон тем временем вошел в помещение, дождался, когда мой позорный приступ пройдет, и невозмутимо протянул мне платок, настоящий, тканевый, каких я уже лет сто не видала, с золотой вышитой монограммой в уголке. «Благодарю!» Трясущейся рукой я взяла раритет и приложила к перепачканным губам. Раз уж он такой джентльмен, то я не стала его разочаровывать. «Что с вами?» потребовал объяснить свое поведение лорд, будто я могла специально ему назло устроить приступ собственной дурноты. Сама мнение у некоторых тут, конечно, зашкаливает. «Мигрень», – буркнула я села на пол прямо в шикарном платье. Хотя мое состояние было в сто крат хуже, чем я обозначила, я сильно сомневалась, что тут мне смогут помочь. У них даже слова «таблетка» в лексиконе не было, что уж говорить о продвинутой медицине. Поэтому и не стала особо распинаться. А смысл? Менталист приблизился ко мне, положил руку на лоб и нахмурился. «Это не магическое воздействие. Вас вчера сканировали. Да и сейчас я его не чувствую. Хотя некоторые отделы головного мозга почти заблокированы, а некоторые функционируют довольно необычно. Он начал водить вдоль всего моего тела ладонью, на которой я заметила перстень с крупным белым камнем, а после того, как всю меня обследовал, заключил. «И не отравление». Головную боль я сниму, но остальным должны будут заняться целители. Побеседуем с вами позже. Кивнул он своим умозаключением. Лорд Вестон коснулся двумя пальцами моего виска. В тот же момент по мне будто разряд тока прошелся. Но когда меня перестало трепыхать, боль чудесным образом исчезла. Ушла, будто ее прогнали шаровой молнией, лишь оставила после себя смертельную усталость. «Да этому чуваку в битву экстрасенсов надо! Он озолотится!» Я чуть было не брякнула это вслух. Повезло, что менталист коротко попрощался и оставил меня, наконец, в покое. А я даже смогла на своих двоих добраться до кровати и без сил рухнуть на покрывало. «Посплю еще», — предупредила Санни и отключилась. Ответила ли она что-нибудь, я уже не услышала. В следующий раз горничная разбудила меня, когда вошла в сопровождении средних лет мужчины, одетого в бархатный бордовый халат. Его волосы уже начали кое-где сидеть, а фигура приобрела некоторую грузность. темно серые глаза, тем не менее, смотрели на все вокруг с интересом и живостью. Правда, все впечатление портило печать усталости и какой-то затаённой грусти на благородном лице. «Леди Ингрид, к вам целитель, господин Дорф!» Сани опять умудрилась одной короткой фразой вести в курс дела. Легкого вечера, леди Ингрид, как ваше самочувствие?» Поинтересовался целитель и положил ладонь мне на лоб. «Интересно, у них тут ладонь вместо третьего глаза используется? Все, кто не приходит, так и норовят меня потрогать». «Утром было смертельно плохо, а как сейчас, не знаю». «Я проведу вам сканирование, лежите спокойно. И постарайтесь не шевелиться», — предупредил он. «И я, честное слово, собиралась так и сделать. Расслабиться и не шевелиться, как на том самом МРТ» но глаза этого целителя вдруг в один момент загорелись желтым будто фары автомобиля е мое икнула я и подпрыгнула на кровати на всякий пожарный отодвинулась подальше от странного мужика с киношными спецэффектами сани рявкнула нервно мне это не кажется ты тоже это видишь я некультурно ткнула в сторону мужчины трясущимся пальцем но в тот момент мне было недоприличий Прямо на моих глазах живой человек светился, как новогодняя елка, и это ни разу не было нормальным. «Что именно, леди?» Осторожно поинтересовалась горничная и странно посмотрела на меня. «Леди?» Одновременно с ней удивлённо вскинул бровь целитель. «Так, интересно, могут в глюке быть еще одни глюки? Может, мне кажется, что с глазами у господина непорядок?» А что, если сейчас и тут меня признают ненормальной? Вот будет хохма. Попала из огня, да в полымя. Абсурдная мысль так развеселила меня, что я начала хохотать. Нервный смех незаметно перерос в истерику. Тогда я поняла, что не в силах остановиться самостоятельно. На глазах выступили слезы. Живот начало сводить от спазмов, но ничего поделать я с этим не смогла. Так и продолжала хохотать, как безумная, пока целитель снова не положил мне руку на лоб, и я не почувствовала, что силы разом покидают меня. Я к кулем свалилась на подушке и не могла даже издать ни звука. Язык отказывался поворачиваться, а губы шевелиться. Руки и ноги стали пудовыми, настолько тяжелыми, что сил их поднять у меня не было, даже пальцем шевельнуть не получалось. «Я вас обездвижил», — сообщил целитель с горящими желтыми угольками вместо глаз, и тут я по-настоящему испугалась. «Это что еще за фокусы, мать его?» Господин Дорф же, напротив, был абсолютно спокоен. «Не нервничайте. С вашего позволения я продолжу сканирование». Я ничего не чувствовала. Ни объявленного сканирования, ни своего тела, ни мягкости матраса под собой. Только лишь в голове метались нехорошие мысли, а пульс зашкаливал, отдаваясь бешеным эхом в ушах. В какой кошмар я угодила. Наверное, не стоило так увлекаться фильмами ужасов в подростковом возрасте как бы мое подсознание не выкинуло чего пострашнее пилы или того же жуткого звонка. Хрупкое сердце точно не выдержит и в один далеко не прекрасный момент остановится. Я прикрыла глаза, чтобы ничего этого не видеть, и молилась о том, чтобы вновь открыть их уже в привычной палате. Там хотя бы все знакомо и понятно. А самым страшным сюрпризом стало предательство мужа и то, что я попала в психушку. Тоже те еще ужасы, но хотя бы свои, родные и логически объяснимые. «У вас необычный состав крови». Спустя целую вечность в мое сознание ворвался голос целителя. Чудо не произошло. Я все еще лежала в практически царских покоях, а у мужчины напротив все тем же потусторонним светом горели глаза. И было это не насказательное выражение к моему горькому сожалению. Я обнаружил неизвестные науки вещества. Возможно, они применяются только на территории вашего королевства а также некоторые отделы вашего головного мозга угнетены но я не могу понять вследствие чего именно могу сказать лишь одно это точно не магическое воздействие вы случайно не принимали никаких лекарств на родине на родине хмыкнула я получилось излишне язвительно если бы он только знал чем меня там пичкали и где это самая родина, тут он бы как минимум диссертацию защитил по нейролептикам Но надо отдать должное целитель на мой тон и бровью не повел. Вот она, профессиональная выдержка. Не то, что у наших санитарок. Принимала. В добровольно-принудительном порядке. А вот что именно, сказать не могу, потому как сама не знаю. Этикетки мне читать не давали. И правда, как я буду объяснять местному эскулапу, что такое антидепрессанты, нейролептики и антипсихотики? Да готова поспорить на что угодно, у них тут даже антибиотиков еще нет и не предвидится. И не нужны они им. Тут, как я поняла, наложением рук лечат. Не кровопусканием. И на том спасибо. Я прописываю вам покой, обильное питье для вывода инородных веществ и очистку крови при помощи целительской магии. Когда мы ее сможем провести, решится позже. В данный момент все силы брошены на восстановление здоровья Герцога Ломанского. Сами понимаете. Многозначительно он глянул на меня, но, не дождавшись положенной реакции, продолжил. «Успокоительные и общеукрепляющие настои я вам пришлю. Легкого вечера, леди». Местный доктор откланялся, а я так и осталась лежать с отвисшей челюстью. Я не ослышалась. Он только что упомянул магию. «Но, конечно, ведь только ее мне и не хватало для полного счастья. Меня вылечит магией. Зашибись!» «И меня вылечит, и тебя вылечит», нервно хохотнула я, осмысливая все происходящее. «Эй, Санни, я не ослышалась, доктор только что упомянул магию. Будь моя воля, я бы вас так и оставила без помощи, чтобы неповадно было на ни в чем не повинных людей руку поднимать». Неожиданно зло огрызнулась та. В отсутствии посетителей моя горничная искрутка овечки превращалась в разъярённую фурию, а объектом ее ненависти становилась, конечно же, я. «Или бы добила, чтобы не мучились, хотя все муки вы сполна заслужили». Что она там упомянула про невинных?» Задалась я вопросом под недовольный бубнеж девчонки. «И менталист меня в убийстве обвинял. Я же тогда не ослышалась». «Скажи, Саня, что там со здоровьем герца Закосив под дурочку, поинтересовалась я. «Жалеете, что не добили?» Ядовито выплюнула горничная. «Молодец, за работодателя своего она стояла горой. Надеюсь, девочки выпишут премию». Ибо такое рвение похвально. Ценить нужно преданных людей. Наоборот, искренне переживаю. Знаешь, я же тогда не в себе была. Попробовала я чуть смягчить Сани. Да и сейчас мне не очень, ты же видишь. Я опустила взгляд и принялась комкать подол платья, изображая раскаяние и чуточку томления. Благо, возможность шевелиться целитель перед уходом не вернул. «Не может быть, врете вы!» «Все знают, что лорд-канцлер вас осматривал еще там, в больной зале, и никаких внешних воздействий не нашел. Передо мной можете не строить из себя невинность, я вас насквозь вижу!» Показательно ткнула в меня пальчиком Сани. «Ах, если бы моя девочка!» Так и хотелось грустно усмехнуться мне. «Даже ваш хваленный менталист ничего не понял. Что уж говорить о тебе, простой горничной?» «Меня отравили особыми лекарствами» произнесла я, стараясь звучать как можно более грустно и достоверно. «Они влияют на мозг и постепенно сводят человека с ума. Ты же сама слышала, целитель сказал, что тут таких нет. А иначе с чего бы мне чувствовать себя настолько плохо?» «Так знамо с чего? Совесть замучила! Что вы такого хорошего человека, как наш герцог, на тот свет отправить вздумали? Так что все равно я вам не верю!» Отрезала упрямая девчонка. Но по глазам ее я прочитала, что мне удалось-таки уронить зерно сомнения в ее непоколебимую твердыню неуверенности. Дополнительным доказательством стало то, что на вопрос мой сани, хоть и нехотяно все же ответила: его светлость под присмотром целителей. Смертельная рана еле-еле затягивается, и восстановление организма происходит медленно. Это все, что я знаю. Ужинать будете?